Глава четвёртая. Голова раскалывалась, будто гвоздь вдолбили. Это первое, что я ощутил после пробуждения. Во рту пересохло. Все конечности ломило от долгого сна в неудобном положении, а в мозгах кипела такая каша, что я едва ли держал одну мысль дольше 3 секунд. А ещё было жарко, очень жарко, и несмотря на это, я не потел. Что это? перехрипел я. Где я? Попытка пошевелить руками не увенчалась. Просто не мог. Я вообще, кажется, застыл в одном положении. Стоя. А? Я постепенно приходил в себя. Что за хрень? Попытался пошевелить ногами, тщетно. Попытался встать, тщетно. Судя по ощущениям, я был крепко привязан к какому-то столу, и свободной была разве что голова. Воняло сыростью, как будто я нахожусь в помещении возле моря. И стоит ли говорить, что даже с тем бредом, что происходил до потери сознания, я никак не должен быть возле моря. Я, будучи полностью связанным, сижу в непонятном помещении, где совершенно ничего не видно и не слышно. Расклад не очень, очень не очень. Сердце забилось ещё быстрее. Кровь начала приливать к мозгу. Температура повысилась, а дыхание стало быстрым и прерывистым. — О, проснулся! — послышался смутно знакомый голос. — А? — меня передернуло от неожиданности. — Кто это? Почему я связан? В этот момент перед глазами зажглась свеча, и я увидел черноволосого парня с закрытыми глазами. Он сидел примерно в метре от меня на обычном развернутом стуле и с ухмылочкой наблюдал за моей реакцией. Ну что, на этот раз? Что, теперь магические похитители и насильники, а? Террористов прошли уже? Ненавижу. Ненавижу сраных магов. Два раза с ними столкнулся и два раза полный ворох проблем. Ты, конечно, симпатичный, но мы с Лео любим девочек. Прости, пожал плечами слепой и сложил руки на спинке стула. В этот момент зажглось ещё с десяток свечей, и мрак комнаты наконец полностью отступил. Открываем не вид э, обычной жилой комнаты. Я стоял возле стены, слепой сидел в центре, а менталист возле окна. Твою ж мать! Я снова не сдержался. Мне конец, да? Если мне понравятся твои ответы, нет? ответил мужик. Не переживай, это не жертва приношения, просто меры предосторожности. Предосторожности? недоумевал я. От чего? От меня? И что же я такого могу сделать? Нервозность увы не прибавляла мне сдержанности. Из-за стресса я всегда был куда более раздражительным, злым и резким. Или я что-то уже делал, да? В памяти начало что-то вырисовываться. Нет, это навсяки. Мало ли что ты можешь выкинуть, верно? Мы не знаем, а будущее не видим. Ну так спросите у менталиста вашего. Киваю на паренька в кожаной куртке, что и в тени у меня во всё это. Он же может узнать, что я могу, а что нет. Эй, увы, он не профессионал, вздохнул мужик. Но распознать ложь способен. Так что, пожалуйста, давай честно и прямо, о'кей? Хотя бы ради приличия. Только от тебя зависит, умрёшь ты после нашего разговора или наконец заживёшь той жизнью, о которой всегда мечтал. Последняя фраза слегка меня покоробила. Не сидели они у меня в голове, а? Ага, как же «Если менталист действительно не может узнать все, то как минимум последние мысли и мечты прекрасно видит. Иначе бы он сказал что угодно, но не мое желание с точностью до слова». «Ненавижу магов. Теперь менталистов в особенности». «Итак, как тебя зовут?» «Маркус». Мужик повернулся к Лео, и тот кивнул. «Странное имя для России. Твои родители не обычные люди, да?» «Обычные родители, как у всех». Боже, и естественно, они начали про родителей, про самое сокровенное, что у меня есть. Ненавижу тему родителей. Я никогда не хотела и даже вспоминать, не то что обсуждать. Если они начнут ковыряться в моей голове и бить именно по этой точке, в видит Бог, я могу не сдержаться. Только не родители. Всё что угодно, но только не они. Не хочу. О'кей, меня зовут Эстер от твоего приятеля Леонард или Лео. Ну что ж, хорошо. Не знаю специально или нет, но про родителей они на время забыли. Вы тоже на Ваню и Диму не похожи. Дельное замечание, закивал с Любой Эстер. Это напрямую относится к теме разговора. ответь Маркус. Как давно ты, Мак? Да какой ещё Мак? я дёрнулся, но что Эстер нахмурился, а Лео сделал шаг назад. Они меня опасаются или просто осторожны перед потенциальным психом? Да, скорее всего, второе. Чёрт, спокойно. Спокойно, не стоит срываться, будь умнее. Я глубоко вздохнул, выдохнул и попытался взять себя в руки. Я всё равно ничего не могу им сделать. Стоит отвечать честно. С последней моей мыслью Лео очевидно слегка расслабился и вернулся на место. Ага, не сидят они в голове. Я не маг. Отвечаю, всё ещё сердит, а пусть и не так, как во время выкрика. И не сумасшедший. "Но ты, Мак?" удивлённо возразил Эстер. "И ещё сумасшедший, вон, нерный какой-то. Не знаю, о чём вы говорите. Отвечай честно, не нервничай. Если тебе суждено умереть, ты умрёшь. Если раньше я мог бегать, бить и сопротивляться, то сейчас вообще ни черта не могу. Так что, наверное, стоит просто отвечать". Эстер повернулся на Лео и тут снова кивнул. «Удивительно. Ладно, дальше. Ты подозревал, что твои родители связаны с магией?» «Нет». «В твоей жизни происходило что-либо, что ты мог отнести к паранормальщине?» «Нет, не...» И тут я вспомнил. «Да, происходило, но мне внушили, что это воображение из-за стресса». В этот момент в голове что-то щелкнуло, а все факты связались воедино. «П-п-погодите...» Дыхание снова сорвалось, и я едва не захрипел. «Мне ведь ни хрена не привиделось тогда, шесть лет назад. Мои родители не погибали в несчастном случае. Я четко помню, как в небе появилась белая сфера и начала превращать всех в монстров. Это ведь на самом деле было, да?» Эстер кивнул. «Постарайся успокоиться. Мы ответим на все, как закончим расспрос и введем в курс дела. И про родителей, и про тебя, и про то, почему об этом помнишь только ты». Тихо, прикусываю губу. Тихо, спокойно. Успокойся, успокойся, идиот. Тихо, я должен это услышать. Голова снова заболела, и я слегка пришёл в себя. Волнение хоть и осталось, но теперь я мог слушать и не перебивать. Итак, что ты помнишь из той заварушки с террористами? Я пришёл снять деньги. Половину охранников убили с помощью жезлов. Я сначала не поверил, но всё равно слушался нападавших. Потом меня окликнул Лео, сказал, что во мне много энергии, и с его помощью я победил одного человека, а дальше, хмм, пытаюсь вспомнить. А дальше вы меня усыпили. Вспомнил. Это вы были. Да я, прости за это, кстати. Подумал, что ты опасен. Ну, мало ли. Да я уже понял, что вы любите заранее всё делать. На это были причины, на самом деле, вздохнул он и многозначительно посмотрел на Лео. Они встретились взглядом и какое-то время не разрывали зрительный контакт. Такое ощущение, что они: "Ах, вы гадины, что вы там говорите, и почему без меня?" Естественно, они общались с помощью телепатии, и очевидно, что на мой счёт что-то решали, что-то обсуждали. Я для них всё равно что преступник на суде, не имею права голоса и лишь жду приговор. И эта ситуация, когда ты уже второй раз за день ощущаешь себя каким-то животным в загоне, меня раздражает. Лео нахмурился и перевёл на меня взгляд. Да твою мать, мысленно выругалась. Ненавижу менталистов. Жопа, жопа, хер. Нас смотри. Начиная вспоминать отражение головы себя. Нравится, гадёныш, на? Неожиданно, но Лео и впрямь слегка помурщился. Похоже, сработало. а в ми системе и переговоры двух магов закончились и так суд принял решение сказал эстер и снова те слова которыми я думал бесит ты маг это очевидно проблема в том что ты сам об этом не знал и всю жизнь существовал как обычный человек при этом умудряясь скрываться от нас потому у нас нет вариантов кроме как тебя забрать что куда в хогвартс ю маришь да гуд гуд добрительно закивал мужчина. Нет, не Хогвартс. На самом деле планета Земля в полтора раза больше, нежели тебе известно, а людей на 2 миллиарда. Вы типа рептилоиды? Типа магия настоящая? Колдовство сраное дело. Впрочем, ты и сам это понял. И теперь у тебя выбор, юноша с странным именем Маркус. Меня жрали эмоции. Неприязнь, печаль, недоверие, беспомощность всё самое убогое, что есть в человеке, прямо сейчас бурлило во мне. Я не знал, чего ждать, как и не знал, что на это сделать. Но одно я понимал точно: любой ответ я буду воспринимать в штыки. Первый вариант: ты добровольно с нами соглашаешься, выслушиваешь вводную информацию и отправляешься в столицу европейского королевства как перепробуждённый человек без рода. Незавидная участь, да? Но не настолько, как второй вариант. Он приятельски ухмыльнулся и слегка ко мне наклонился. В котором я прямо сейчас останавливаю все процессы твоего организма. Ты умрёшь, а тело заберут на вскры. Да пошли вы, гаркнул я. Дворняги. Мою голову что-то резко сжало, и я не сдержал вопля. Казалось, что ещё чуть-чуть и голова просто лопнет под таким давлением. Да я слышал, как трещат кости моего черепа. Я продолжал орать и дёргаться ещё секунды две, после чего боль моментально исчезла. "Что это?" зарал я. "Это означает, что ты бы всё равно согласился, только почему-то решил проявить свой характер". Снова улыбнулся Эстер, на что перепуганный Лео недоверительно на него посмотрел. "Почему сраный менталист меня так боится? Я его ненавижу". Итак, когда ты уже наполовину созрел для сотрудничества, думаю, пора тебе понять некоторые вещи, сказал Эстер. Первое не думай сопротивляться. Ты не то, что победить меня или даже Лео не способен. Ты и обруч с головы не снимешь. Какой ещё? И ровно в эту секунду я ощутил, как на голове и впрям на дето что-то наподобие стального обруча. Артефакт, который я стащил у одной бешеной обезьяны. Впрочем, неважно. продолжил слепой. Не будешь сопротивляться и согласишься на сотрудничество, уйдёшь целым и невредимым. Сотрудничество добровольное и искреннее желание переехать в магическую сторону мира. Ничего более, просто новая жизнь. Если согласен, так и скажи. Он расплылся в широкой улыбке. Хотя я знаю, что ты согласен. Слишком глазёнки загорелись на слово о новой жизни. Не понимаю, о чём он. Его глазёнки ничего, кроме раздражения и ненависти не источали. Но чёрт возьми, он прав. Вместе с болью из меня вытолкнули и лишние эмоции, а потому ситуацию я смог оценить более здраво, в том числе и понять, что выбора у меня собственного-то и нет. Соглашусь, как минимум, выживаю, не соглашусь, умираю. Выбор так же просто, как шоколад и говно. Согласен. пробормотал я, глядя в глаза сначала Лео, потом Эстеру. Последний же повернулся на первого, дождался какой-то мыслительной команды и с удовольствием принялся за рассказ. Весьма интересный и бредовый рассказ. Магия существует ещё с очень давних времён. И, к сожалению, где она, там и магические мутации. Выделяемая магами энергия превращает живые объекты в мутантов, и зачастую это ни черта не добрые существа. Потому наши давние-давние предки решили, что всех магов нужно собрать в одном месте, дабы хоть как-то контролировать распространение магической заразы. Год за годом и такая политика только укреплялась. Позже, когда артефакторика серьёзно скакнула вперёд, маги изобрели прибор по замещению воспоминаний. Как в людях в чёрном, подметил я. О, точняк, точняк, оценил Эстер и продолжил рассказ. Правительство-королевство, так называется Европейское объединение магов, очень консервативно. Оно как ни желало раскрытия магической стороны, так и не желает. Именно поэтому даже в век, когда технологии можно совместить с магией или попытаться, чародеи все равно стирают память людям. Причем без особых проблем, просто артефактом и впрямь как в «Людях в черном». Но везде есть одно «но». Так уж вышло, что беспроблемное быстрое замещение памяти невозможно на магах. То, что мы используем, на них просто не подействует, заканчивал Эстер. В сквозь шок от услышанной информации я всё равно смог понять, что значит последняя фраза. Поэтому я всё помню, а другие нет? Эстер кивнул и продолжил. Ты волшеб обнегари, и ты едешь со мной. Ты сам согласился. «Погодите-ка, почему так резко? Почему я вообще узнаю об этом только сейчас, если я маг с рождения? И что с родителями? Вы так и не объяснили?» Я снова повысил голос. Лео напрягся. «Твои родители погибли в событии, которое мы зовем «столичный инцидент». Во всех крупных столицах мира одновременно произошел ряд терактов, цели которого остаются неизвестными. Твои родители стали его жертвой». Очевидно, заменили память, но на тебе по понятным причинам это не сработало. Вопрос теперь в том, кто твои родители и почему они находились на территории людей без лицензии. Чтобы получить доступ в обычный мир, маги обучаются с самого детства, каждый из них под контролем. Но вот твои родители нет. Почему? Вы меня спрашиваете? Ну, мало ли ты смог раскусить Алису и что-нибудь разузнать? Какую ещё, ну, ту магичку, в которую ты втюрился? Что? Не, ну это уже явный бред. Не, не, не, какой Алиса, она не может быть магом. Не задумывался, почему она, испытывая такую симпатию к тебе, всё ещё, грубо говоря, не дала? И почему была так против, чтобы ты ехал её провожать? Да потому что ей через 5 дней уезжать обратно на родину. Твою мать. Да, и к слову, интернет где ты жил, целиком и полностью для обучения таких вот магов. Что ты там забыл? Ещё одна загадка. Но с этим будем разбираться уже мы, ведь ты очевидно сам ни хера не знаешь. Ох, вот те на. Итак, что же это получается? Земля в полтора раза больше. Эта территория скрыта от обычных людей, и на ней живут самые настоящие маги с монстрами, артефактами и заклинаниями. И я часть всего этого, часть магического тайного мира. И влюблён я в девушку, что также её часть. Что за И что дальше? А в смысле всё услышанное, я задал животрепещущий вопрос. Я всё ещё не решил, что с тобой делать. Я же уже Не-не, на твоё согласие мне насрать, это было для формальности. Сорри, пожал он плечами. На моё решение повлияет следующий ответ. Скажи, Маркус, что ты хочешь от магии? Что хочешь изучить? Какие чудеса хочешь сотворить? Не стесняйся, говори, что думаешь. Я не буду осуждать, но помни, Он Аскалусе. И если мне не понравится, ты сдохнешь прямо сейчас.